Следующий, заходите, побыстрее, заходите! Д Доктор, у меня... <связывающий> Будьте здоровы, Следующий! <связывающий> Помнишь, как ты сделал мне первое предложение? Первый раз сделал мне предложение. Ты помнишь? Помнишь этот день? А? Ой, как все было романтично. Ты мне предложил выйти за тебя замуж. Ой, я прям вся обомлела. Я так разволновалась! Я тогда на целый час дала дары речи рисую. На целый час дары речи Целый час не могла бы ни слова. Это был самый счастливый час в моей жизни. Ой, ой, ой, ой, это между нами. Ой, ой, ой, ой, это между нами ой я прям вся обомлела! ой, ой, ой, ой это между нами любовь! Ты мне предложил выйти у за тебя замуж? ой ой, ой, ой это между нами Объявление! Продается противоугодное средство для автомобиля. А не ухерники. Продается противоугонное устройство для автомобиля со взрывателем. кранты 6 <реклама> <реклама> забилевые, забилевые, забилевые. Преподаватель литературы спрашивает студентку. А вот скажите, милочка, если бы вы могли встретиться и поговорить с любым писателем, неважно, живым или мертвым, кого бы вы выбрали? Живого! crazy dance? Когда мне было хемлет, я мечтал о том, чтобы на всей земле победил коммунизм. В 17 лет я грезил о неземной любви и прекрасной принцессе. Теперь мне 35, и я тупо хочу денег.